Венеция. Часть первая. Если то, что воспоследует, окажется несколько сумбурным и неупорядоченным, я не виноват, ибо у меня у самого все еще не улеглось как следует. Виденного набралось слишком много, я приведу все это в порядок после, причем самым простым образом – забуду. Теперь же я могу лишь с грехом пополам распределить свои впечатления по двум полочкам – под двумя обобщающими заголовками, что мне нравилось и что нет. Первое. Что мне не понравилось? Во-первых, Чехословакия, потому что пограничные чинуши отобрали у меня аккредитив на итальянский банк и любезно предоставили решать, возвращаться мне домой или ехать в Италию без денег. Я человек упрямый, поехал на авось, без аккредитива, проклиная республику, старую Австро-Венгрию и выбритого господина из пограничной таможни. Во-вторых, не понравилась Вена, ибо платить за ужин, скажем, 30 тысяч – математически дурацкое ощущение. В остальном это мертвый город, и народ его какой-то удрученный. В-третьих, устрашающее количество туристов здесь, в Венеции. Немцы в большинстве своем носят рюкзаки – Или ладеновые костюмы, англичане – фотоаппараты, американцев все узнают по широким плечам, а чехов – потому что они смахивают на немцев и разговаривают слишком громко. Видимо, на родине у нас воздух более разрежен. В-четвертых, собор Святого Марка. Это не архитектура, это оркестрион. Смотришь и начинаешь искать щелочку, куда бы бросить монетку, чтобы машина заиграла о Венеция. Щелочки я не нашел, вследствие чего оркестреон не заиграл. В-пятых, молодожены вообще без указания причины. В-шестых, венецианки, потому что все они русские. Одна черная, как дьявол, со змеиными глазами, в традиционной шале с оршинной бахромой и с гребнем в прическе. Подлинный венецианский тип, на которую я вытаращил восхищенные глаза – Сказала вдруг своему кавалеру «Да-да, ясный мой, на чистейшем русском языке». И я стал беднее на одну иллюзию. Я мог бы насчитать еще по меньшей мере дюжину вещей, которые мне не понравились, но спешу окрыленной радостью к тому... Вторая часть. Что мне понравилось. Во-первых... Прежде всего и, пожалуй, больше всего, спальный вагон – превосходный механизм для спанья со множеством красивых медных рычажков, кнопочек, выключателей, ручек и прочих аппаратов. Стоит только нажать или потянуть, и тотчас перед вами откроется какой-нибудь спальный комфорт, какое-нибудь изобретение или устройство. Всю ночь я развлекался тем, что нажимал и дергал все вокруг себя. Иногда, правда, например, если я брался за вешалки, Усилия мои оставались в туне, видимо, вследствие моей неловкости. А быть может, с помощью этих вещей вызываются райские сновидения или еще что-нибудь? Во-вторых, итальянские полицейские от самой границы. Они ходят парами, на фалдах их мундиров вышиты горящие бомбы, а на головах они носят эдкие кораблики, какие нашего нашивали учителя гимназии, только надевают они их поперек. Полицейские чрезвычайно симпатичны и комичны, и всегда напоминали мне, не знаю почему, братьев Чапиков. В-третьих, венецианские улочки, если только там нет каналов и дворцов. Улочки до того запутаны, что до сих пор не все подверглись изучению. В некоторые из них, вероятно, еще не ступала нога человека. Лучшие из них насчитывают целый метр в ширину и настолько длинны, что в них свободно помещается кошка, и даже с хвостом. Это лабиринт, в котором само прошлое заблудилось и никак не может выбраться. Я, который всегда кичил способностью ориентироваться, два часа пробродил вчера по кругу. С площади Святого Марка отправился на Риальто, куда от силы десять минут ходу. Через два часа я, наконец, выбрался на площадь Святого Марка. Венецианские улицы самым решительным образом напоминают мне Восток, видимо, потому, что я никогда не был на Востоке, или еще Средневековье, вероятно, по той же причине. Зато на картинах Карпаччо Венеция точно такая же, как и сегодня, только что без туристов. В-четвертых, невыразимо приятно, что здесь нет ни одного автомобиля, Ни одного велосипеда, ни одной пролетки, или экипажа, или линейки. Но зато, в-пятых, очень много кошек, гораздо больше, чем голубей святого Марка. Кошек огромных, таинственных, светлооких, которые иронически поглядывают на туристов из подъездов, а по ночам воют удивительным альтом. В-шестых, хороши итальянские королевские матросы, это такие миниатюрные голубые мальчики и военные суда хороши и вообще суда парусники пароходы барки с шафрановыми парусами серые торпедные катера с красивыми пушками кряжистые транспорты каждое судно по своему прекрасно и заслуживает женского имени вот почему вероятно мальчишка и я так хотел стать моряком и еще сегодня с острова лида Я следил за белым парусом, удаляющимся куда-то в сторону востока, и белые паруса манили меня вдаль бесконечно сильнее, чем белая бумага, на которой я все равно не открою новые земли.